Приложение второе. 8 типов личности. Комплексная типология метапрограмм. Данная типология и сам подход — новая методика, впервые описанная в книге «Кандидат-новичок-сотрудник». Это новая типология, в рамках которой будет представлено восемь типажей сотрудников. Из них четыре относятся к лидерам или экспертам, а еще 4 к рядовым исполнителям. Что натолкнуло меня на мысль об этой типологии? Я с бесконечным уважением отношусь к типологии Майерс-Брикс. Однако по отзывам многих моих коллег и моим собственным ощущениям, она представляется достаточно сложной для практического использования в бизнесе, подборе персонала и управлении. Она скорее подойдет для серьезной психодиагностики, для психокоррекции и психотерапии, психоанализа. Также существуют типология диск, классификация социальные стили, цветная типология поведения, разные названия и происхождения, но суть практически одна и та же. Однако в них представлено всего четыре типажа. В этих типологиях ощущается некоторый пробел, нет разделения людей на ведущих и ведомых, лидеров и нелидеров. Поэтому, думаю, я нашла разумный компромисс между сложностью типологии Майерс-Брикс и упрощенностью диск цветной типологии или социальных стилей. Далее я расскажу об основном принципе комплексной типологии метапрограмм. Структура типологии, которую я предлагаю вашему вниманию, позволяет выделить 8 типажей на основе комбинаторики шести очень значимых метапрограмм. У каждого из них есть свои особенности, сильные и слабые стороны, зоны максимальной и минимальной успешности. Первый шаг. Мы рассмотрим соотношение двух пар метапрограмм – процесс-результат и содержание окружения. Важно понимать, что чистые типажи встречаются редко, большинство людей находятся где-то на шкале метапрограммы, сочетая в той или иной пропорции обозначения. Поэтому и эти типажи в единственном и чистом виде представлены довольно редко. Обычно почти всех людей можно отнести к двум или более типажам одновременно. К тому же типаж нередко различается в зависимости от социальной роли человека и иногда довольно существенно. Таким образом, мы получим четыре квадранта, которые я условно обозначу цветом согласно своим собственным ассоциациям. Чуть позже мы рассмотрим особенности каждого типажа в отдельности. Прежде чем перейти к характеристике каждого из четырех квадрантов, обозначим, что мы подразумеваем под двумя указанными ранее метапрограммами. Процесс-результат. Под ориентацией на результат мы понимаем не ориентацию на качество, присутствующую в абсолютно любой работе, а видимый финал деятельности, на который человек способен оказать заметное влияние с точки зрения характеристик быстрее, выше, сильнее. Ориентация на процесс предполагает стремление работать строго по стандартам, не превышая, но и не снижая их. Для людей процессы и результаты характерны различные сильные и слабые стороны, которые, суммируясь с особенностями метапрограммы содержания, окружения», дадут портрет наших четырех типажей. Содержание, окружение. Как и все метапрограммы, это шкала. У большинства людей присутствуют элементы как одного, так и другого полюса. Нам необходимо оценивать процентное соотношение содержания и окружения. Если преобладает содержание, человек скорее ориентирован на суть деятельности, нежели на общение и взаимодействие с людьми. Если преобладает окружение, этот вариант оптимален для тех видов деятельности, в которых значимы отношения человек-человек, то есть большая часть работы предполагает профессиональное взаимодействие с людьми. Именно профессиональное, а не просто позитивные отношения в коллективе. У нас получился прямоугольник, разделенный на четыре квадранта. Синий квадрант — содержание результат, красный квадрант — окружение результат, серый квадрант — содержание процесс и зеленый квадрант — окружение процесс. На основе этих четырех типажей базируются такие известные типологические классификации, как социальные стили, цветная типология поведения и диск. На самом деле суть данных моделей примерно одинакова, несмотря на различные названия и небольшие нюансы интерпретации типажей. Применяя на практике эти типологии для оценки людей в разных ситуациях, я пришла к выводу, что при наличии бесспорно сильных сторон данных методик у них имеются и определенные недостатки. Так я приняла решение добавить в классификацию еще одну метапрограмму — тип референции. Таким образом, типажей получилось не 4, а 8 с разделением на группы «Лидеры-эксперты» и «Исполнители». Итак, добавим к метапрограммам процесс-результат и содержание окружения еще и тип референции, после чего получим готовую комплексную типологию метапрограмм. Тип преференции- метапрограмма, говорящая нам о том, каким образом человек преимущественно принимает решение – самостоятельно или исходя из внешних советов, инструкций, общепринятых установок как он узнаёт об успехе или неуспехе своих действий, опираясь на саму или внешнюю оценку. Доминирование внешней референции означает, что человек чаще всего оценивает себя и действует на основе внешних мнений и факторов, внутренней — на основе собственного мнения и позиции. Подробно о типе референции и особенностях сотрудников в зависимости от этой метапрограммы вы можете также прочитать в книге Светланы Ивановой «Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час». При преобладании внутренней референции человек предпочитает самостоятельно принимать решения. Для него важнее, доволен ли он собой сам, нежели хвалят ли его другие. Это люди с четкой системой взглядов и убеждений, и их ценности могут быть как позитивными, с вашей точки зрения, так и негативными. И подстраиваться под что-то другое они станут только в крайних случаях. Напомню, однако, что абсолютно чистые типажи встречаются редко. Конкретный человек обладает тем или иным процентным соотношением каждой из метапрограмм. Комплексная типология метапрограмм. Со схемой данной типологии можно ознакомиться в печатном варианте книги. У нас получилось восемь типажей. Далее я объясню логику их выделения и почему я так их назвала. Внутренние части квадрантов — это типажи, тяготеющие к внутренней референции. Внешние части квадрантов — те, у кого преобладает внешняя референция. Итак, синий квадрант плюс тяготение к внутренней референции — драйвер. Это своего рода двигатель, движитель бизнеса, дело. Деятель тоже синий типаж, но это исполнитель, поскольку у него преобладает внешние референции. Он также очень энергичен, ориентирован на результат, но не будет лидером. Красный квадрант, при условии тяготения к внутренней референции, продюсер. Здесь имеется в виду не производитель, а тот, кто продвигает что-то людям. Типаж в красном квадранте, тяготеющий к внешней референции – «Коммуникатор». Это тот, кто, не являясь лидером, прекрасно представляет лицо компании. Следующий типаж в зеленом квадранте при условии тяготения к внутренней референции – «Тимбилдер». Крайне редко он является экспертом, так как ориентирован на окружение, то есть на людей. Это, скорее всего, лидер, который объединяет команду, создает атмосферу, осуществляет внутренний пиар и коммуникации, как правило, носитель корпоративной культуры. Типаж, тяготеющий к внешней референции в зеленом квадранте — кооператор, но не в значении владелец кооператива, а тот, кто вступает со всеми в сотрудничество, помогает, с удовольствием становится наставником. Серый квадрант с преобладанием внутренней референции — Контроллер. Это лидер или эксперт, который контролирует, чтобы все шло по плану, поддерживает четкие бизнес-процессы, их повсеместное соблюдение. Серый квадрант, тяготеющий к внешней референции, то же, что и контроллер, но не лидер, а рядовой сотрудник. Стоит отметить, что встречаются люди, сочетающие типажи ведущей и ведомой, но тот или иной все же преобладает. Также хочу обратить внимание, что когда мы говорим о типажах, мы имеем в виду два разных типажа — природный, естественный для человека и тот, который он демонстрирует. Есть люди, которые прекрасно умеют носить маску, как в хорошем, так и в плохом смысле слова. Например, я встречала много талантливых продажников, тяготеющих к внутренней референции, но при этом они проявляют клиентоориентированность, активно слушают, всегда отвечают на вопросы, выявляют потребности клиентов, проявляют о них заботу. Почему? Не потому, что зависимо от мнения клиента, а потому, что хотят добиться конкретного результата. И это правильно, это осознанный выбор человека. Также я встречала немало хороших самодостаточных руководителей с преобладающей внутренней референцией и ориентацией на результат и при этом являющихся тимбилдерами. Они работают с командой, осознанно проявляют заботу и внимание к сотрудникам, понимая, что при развитом командном духе при наличии сплоченной команды удастся достичь большего результата.